Глава четвертая. Пятница, 31 марта. Я шел домой по берегу Тан, любуясь последними отблесками заката. На реке уже начинали загораться огни. Фонари на палубах плавучих домов, мягкий свет в каютах. И пахло древесным дымом, специями и кипящим маслом. Из моро С бульвара маленький Багдад стянуло соблазнительными ароматами готовящейся пищи, но что-то все же стало иным. И я далеко не сразу понял в чем дело, а потом вдруг до меня дошло: запах дыма на берегу реки похоже больше не будил в моей душе ни тревоги, ни страха. Значит, отпущение грехов все же получено. Так вот каково ощущение собственной невиновности после стольких-то лет. Я словно снял с плеч тяжкую ношу и отложил ее в сторону. Это Розет меня исцелило. Заставило меня заглянуть в самого себя и показало, что именно мне необходимо там увидеть. Не я виновен в том, что тогда на речном судне начался пожар. Его устроил ты, отец мой. Ты сделал это для того, чтобы обрести надо мной полную власть, чтобы я всегда был у тебя под рукой. Мне бы следовало ненавидеть тебя, но я не испытываю к тебе ненависти. Должно быть, ты просто был очень несчастливым человеком и даже, возможно, любил меня по-своему, конечно, такой странной, горькой, искаженной любовью, как и я все эти годы не расставался с тобой хранил в душе память о тебе, точно некую тайну, слишком страшную, чтобы в ней можно было кому-то признаться. Но теперь я могу, наконец, отпустить тебя. И ты, как и я, тоже сможешь почувствовать себя свободным. А папку Нарсиса я непременно уничтожу. Вот приду домой и сожгу ее в камине. Ведь Нарсис тоже заслужил отпущение грехов. И пусть о нем вспоминает добром. В конце концов, он был всего лишь ребёнком, когда совершил тот свой страшный поступок, который преследовал его до последних дней жизни, и отравил ему и отношения с людьми, и те мечты, на какие он осмеливался. Да, Нарцисс тоже заслужил прощения, и я себе под нос начал произносить молитву, отпускающую грехи. Кое-кто вроде нашего епископа может сказать, что я искажаю суть церковных законов. Но ведь и сам Спаситель был великим нарушителем всяческих законов и правил. И мне хотелось бы думать, что в данном случае он бы отлично меня понял. Но, открыв зеленую папку Нарсиса, я обнаружил, что в спешке оставил непрочитанной еще одну страницу, сложенную вдвое и засунутую в самый конец рукописи потому-то, наверное, я ее и не заметил. И я, развернув этот последний листок, стал читать при свете заката и речных огней последние прощальные слова Нарсиса, А потом, наконец, навсегда закрыл папку с его исповедью и двинулся прямиком в кафе Маро. Нужно было в последний раз выпить за старого Нарсиса. А если и она ко мне присоединится, ну, там видно будет. «Не спеши, Райно. Дела следует делать постепенно. Сперва одно, а потом другое». «Как-то летом я тогда был ещё совсем молодым. На одном из наших полей, которые я в тот год оставил под паром, приземлился старинный Бе-план. Пилот предлагал людям покататься, и у ворот уже собралось человек десять любопытствующих. «Вы владелец этого поля?» — спросил пилот. Стащил с себя лётный шлем и оказался молодой темнокожей женщиной с кручавыми волосами и широченной улыбкой, сиявшей точно полсолнца. Я признался, что это так. «Если вы разрешите мне пользоваться вашим полем для взлётов и посадок, я вас бесплатно прокачу», — предложила она. Но я колебался. На самолёте я никогда не летал, хотя достаточно часто видел, как они расчерчивают небо своими следами. Но потом я представил, что смогу увидеть сверху и ферму, и деревню, и все свои владения, и согласился. Хотя бы ради того, чтобы навсегда сохранить это в памяти. Признаюсь, Райно, мне было немного страшно. Но, как я и надеялся, вид из-под облаков оказался просто замечательным, а пение ветра так вдохновляло, что если бы я верил в Бога, то, наверное, я почувствовал бы на себе его взгляд, когда любовался, как мой мир развертывается подо мной, словно рулон ткани. Я увидел сверху и свою ферму, и поля подсолнечника, и грузовик размером с кубик сахара, и рассыпавшуюся по полю группку людей с поднятыми к небу лицами. Вот тогда-то я впервые по-настоящему его и увидел. Лес моего отца. Деревья за двадцать лет успели вырасти и обрести густые кроны, но полной зрелости еще не достигли — Это был дубовый лес подросток, в центре которого виднелась небольшая поляна, которая, как я лишь сверху сумел разглядеть, имела форму сердца. Я все смотрел на эту поляну и не мог оторвать глаз. Это было самое настоящее сердце. К одному краю поляна суживалась. Центр ее составлял земляничник а купа деревьев наверху образовывала выемку. Сколько же расчетов пришлось моему отцу сделать, думал я, когда он, планируя сохранить эту форму сердца, высаживал все новые и новые деревья. Сколько труда он вложил в этот божественный вид. Я вспомнил годы, проведенные в школе. Те годы, когда я особенно устро ощущал отсутствие в моей жизни отца — Я вспомнил, с каким презрением относился тогда к его хобби, и только сейчас понял смысл тех слов, которые он сказал мне в день моей свадьбы. «Любовь — это то, что, видимо, только Богу». А тогда мне и невдомёк было, какой смысл он вкладывает в свою загадочную фразу. Мой отец редко говорил о любви, ещё реже показывал свою привязанность — Возможно, сказывалось влияние тётушки Анны, а, может, те немногие слова любви, какие были ему известны, он полностью истратил на Наоми. Но сейчас я, наконец, увидел её. Ту лесную поляну, имевшую форму сердца. Словно безмолвное завещание отца. Словно его просьбу горевать об усопших словно его самое последнее нерушимое обещание. Любовь — это то, что, видимо, только Богу. Полагаю, что и ты мог бы так сказать, Рейно, зная, что он видит все даже в самой глубине нашей души. Что ж, если он когда и заглянет мне в душу, то вряд ли увидит там больше, чем я уже тебе рассказал. Исповедь может и полезна для души, но любовь гораздо полезней. Любовь спасает нас, избавляет от грехов. Даже когда мы сами считаем себя неисправимыми грешниками. Свою жену я никогда по-настоящему не любил. Во всяком случае, не любил так, как она того заслуживала. И со своими детьми я никогда близок не был. Наверное... Это все-таки моя ошибка. Но Мими... Да, Мими я действительно любил. А еще я любил Розет Роше, которая была так на Мими похожа. Надеюсь, когда-нибудь Розет увидит, что та поляна в лесу имеет форму сердца и поймет, что любовь там окружает ее со всех сторон. И неважно, видит она ее или нет. И я надеюсь, что ты, Рейно, когда-нибудь почувствуешь то, что способен видеть только Бог. То, что произрастает из сердец таких людей, как мы, обремененных разными недостатками, израненных, с изломанными душами. Я очень надеюсь, что когда-нибудь ты это встретишь, Рейно. «А пока присматривай за Розет ради меня и вместо меня и непременно расскажи ей мою историю и скажи ей, чтоб заботилась о моем лесе и обязательно собирала там землянику».